Часть четыре. Может показаться, что он одержал полную, хоть и не блистательную победу, но это призрачная победа. Не проходит и дня, как его обступают варяги, пришедшие к нему единственно ради того, чтобы грабить и убивать. Им хватает ума догадаться, что им не по силам ограбить город сдавшийся, а не захваченный ими. В таком случае Владимир должен им хорошо заплатить. Они говорят довольно нахально. «Это наш город». Мы захватили его, хотим взять с него выкуп, по две гривны с каждого человека. У Владимира таких денег нет, да похоже, даже если бы и были, он не стал бы платить. Он отвечает резонно. Подождите, не более месяца, за это время соберут для вас куны. Куны, может быть, и собирают, но не для варягов. Кроме варягов у Владимира и другая забота. С другой стороны, беспокоят его киевляне. Он обещал им укрепить старинную русскую веру, пусть укрепляет. И Владимир, исполняя свои обещания, ставит на холме вне двора на всеобщее поклонение деревянную статую бога Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Подли ставит других богов, Дашь бога, Стри бога и Мокош. Не забывает он и варягов, надеясь примирить их с затянувшимся ожиданием, прибавив к ним Семаргла и Хорса. На святилище собираются довольные киевляне, и присоединяются не менее довольно кровожадные выходцы с севера. Они приносят жертвы этим богам и обограют кровью русскую землю. Никогда прежде восточные славяне не приносили иных жертв, кроме кур, ягнят и телят. Их приводит в неистовство зрелище приносимых в жертву людей. И однажды говорят между собой бояре и старцы: "Просим жребий на отруков и девиц. На кого падёт он, того зарежем в жертву богам". И монах летописец рассказывает подозрительную историю. Жебей каким-то чудом попадает на варяга, уже какое-то время живущего в Киеве вместе с семьёй. Варяг уже побывал в Византии и принял там христианскую веру. У него растёт сын, тоже, вероятно, крещённый, прекрасный лицом и душой, как уверяет монах, никогда его не видавший. Жебей выбирает его. Киевляне подступают к нему и говорят: избрали его себе боги, чтобы мы принесли его в жертву богам. Поляк отвечает с крыльца целой проповеди другой веры, которая для него прежде язычника стала непогрешимой и истинной. Не боги это от дерева, нынче есть, а завтра сгниёт. Не говорят они, не пьют, не едят. Они сделаны руками человека из дерева. Бог же один. Ему служат и поклоняются греки творил он небо и землю и звёзды и луну и солнце и человека и предназначил его жить на земле а ваши боги сделали что они сами сделаны сыном моего бесом не дам посланные уходят ни с чем киевляне приходят в негодование едва ли в них так велика жажда крови но наверняка сильна ненависть к бесстыдным грубым варягам которые в их стороне ведут себя непристойно Они бросаются разъярённой толпой в щебы, разносят его дворы и требуют: "Дай сына, мы принесём его в жертву богам". Крещённый варяг отвечает с крыльца: "Если боги они, пусть пошлют одного из богов и возьмут его сами". Он оскорбляет людей, которые по его мнению заблуждаются, но они считают, что они правы, и, не снеся оскорбления, подрубают сеньи под варягам и с сыном. И убивают обоих. Владимир угадывает их настроение и набирает себе дружину из охочих киевлян вместо варягов. Варяги наконец догадываются, что он водит их за нос. Самые умные из них принимают его предложение отказаться от выкупа и перейти к нему служить на хорошее жалование. И он поодиночке отправляет их с небольшими отрядами посадниками в отдаленные города. И Остальные поступают к нему. Ты нас обманул. Так покажи нам путь в Грецию. Он с удовольствием выдаёт им пропускиные грамоты, без которых в Восточной Римской империи примут их за разбойников. Но впереди них пускает посольство, которое его именем говорит чиновникам императора. Идут к тебе варяги. В городе их не держи, не то они тебе беды натворят, как натворили у нас остачь их в разные стороны, а назад к нам ни одного не пускай.